Что такое радуга? Вы, конечно, любовались видом радуги, возникающей в небе после дождя. Отчего же появляется такая красивая, да еще цветная картина в воздухе? Однако тут мы не совсем точны. В чистом воздухе никакой радуги не было бы. Образуется она благодаря мельчайшим капелькам воды. Поэтому и бывает лишь после дождя. Заметьте, что чаще наблюдать радугу удается, когда солнце не высоко над горизонтом, а вы располагаетесь спиной к нему и лицом к уходящему дождю. В чем причина появления цветов на небосклоне? Преломляясь в крохотных прозрачных капельках воды, белый свет испытывает, как говорят, разложение в спектр, и тогда становится совершенно ясно, что состоит он из набора цветов. Получить радугу можно, как это сделал Исаак Ньютон, так сказать, в домашних условиях. Через маленькое отверстие в ставне или шторе нужно пропустить узенький пучок света. Если на его пути поставить стеклянную треугольную призму, то преломившиеся в ней лучи выйдут уже разделенными на цвета. Это будет хорошо заметно на противоположной окну стене. Явление, описанное сейчас, получило название дисперсии света. Радужная полоска, именуемая спектром, показывает, что сильнее всего преломляются призмой фиолетовые лучи, а меньше всего красные. Получение спектров от различных светящихся тел породила целую отрасль науки и техники спектральный анализ. Выяснилось, что каждое вещество испускает и поглощает вполне определенные цветовые лучики. И если мы сравним спектр, например, от раскаленного грунта, доставленного с Луны, с известными эталонными спектрами, то сможем узнать, из чего этот грунт состоит. По спектру расплавленного металла, который только что сварили, можно распознать, какие химические добавки ему нужны, а каких избыток. Специальные приборы, спектроскопы, основной деталью которых является призма, нашли широкое применение в самых разных областях. Скажем, с их помощью смогли на расстоянии определить химический состав звезд. Одним из поразительных открытий спектроскопии было обнаружение на Солнце неизвестного химического элемента, который значительно позже нашли на Земле. Его и назвали в честь Солнца гелий.